Глава 15. Вот это сюрприз! Так сюрприз! Мужчина, отдаленно напоминающий моего деда, направляется ко мне с раскрытыми объятиями, но вдруг замирает в метре от меня и хмурится. Вивьена, что с твоим платьем и лицом? А на что это похоже? Язвительно произношу и вглядываюсь в бирюзовые глаза деда. Они так похожи на мои что я на секунду замираю. «Похоже, ты немного неуклюжая!» Дед закрывает рот ладонью, но затем не в силах больше сдерживаться, заливается громким смехом. «Пап!» — одергивает его моя мама и поджимает губы. Она только сейчас заметила, в каком я виде. «Перестань!» «Все? Посмеялись? Очень весело, да? Ха-ха-ха!» Вытираю грязные руки о платье, понимая, что его уже не отстирать. А поэтому не жалко. Теперь я могу покинуть ваше жизнерадостное общество и принять горячую ванну». «Да, можешь», — успокоил дед и выдохнул. «Ох, насмешила деда». «Спасибо», — отвернулась и пошла к лестнице. «Я очень старалась». «Только...» — начал дед, и я развернулась. «В доме нет горячей воды». «Что?» Пискнула я, понимая, что от этой новости сейчас свалюсь в обморок. «Не может этого быть!» «Почему же?» — улыбнулся дед и подошел ко мне. Достал платок из кармана и вытер грязь с моего лба. «У нас тут такое часто происходит. Но знаешь, где есть горячая вода?» «Где?» — воодушевленно спросила я и улыбнулась внезапно загоревшейся надежде. «Здесь недалеко есть горячий источник. Мы там купаемся, когда вода внезапно заканчивается». Я повернулась к маме в поисках поддержки. Но ее и след простыл. «Ну и куда она подевалась, когда мне так нужна ее помощь?» «А ты можешь приказать своим слугам, чтобы они натаскали горячей воды мне в ванну?» Спросила я и посмотрела наверх, куда вела лестница. «Моя комната там?» «Я, конечно, могу их попросить. Да вот только слуг у меня нет». Пожал плечами. И комната твоя не там, она внизу. Пойдем, я тебя провожу. Она небольшая, но очень уютная. Но как же? Я всегда жила наверху, только в лучших комнатах. Проводила грустным взглядом лестницу и тяжко вздохнула, понимая, что надо потерпеть. Две недели. Всего лишь две недели. Наверху всего три комнаты. «Моя, твоей матери и моего сына, твоего дяди. Я могу занять комнату моего дяди». «Которого зовут?» спросил меня дед, продолжая издеваться. «Ты же помнишь, как зовут твоего единственного дядю?» «Конечно!» Остановилась и сделала вид, что вспоминаю имя родного брата моей матери. Но я никогда не знала этого и даже не интересовалась именами своих родственников. Мне это было неинтересно, но сейчас я понимала, что от моего ответа зависит многое. Его зовут Крис Руал, и он иногда сюда приходит. Не хотелось бы, чтобы он застал тебя в своей комнате, учитывая, что он женат и очень счастлив в браке. Хмыкнул дед и внимательно посмотрел на меня. И тут я все поняла. Он тоже знал о том, что случилось в Академии с Таиром. «И когда мама успела ему рассказать? Когда?» «Ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Да», — кивнула и сжала зубы так крепко, что они заскрипели. «Ну вот и отлично!» Дед взял меня под локоть и повел по коридору. «Вот здесь кладовка, дальше кухня, а рядом комната кухарки и служанки, которая убирает дом. А вот здесь будут твои покои». Он открыл дверь, и я увидела небольшую коморку с кроватью, на которую, кажется, сможет поместиться только половина меня. Она была такой маленькой, что мне стало очень жалко себя. Рядом с кроватью стояла тумбочка, с другой стороны стул. Я заглянула внутрь комнаты и сморщилась. Здесь даже не было окна. — А шкаф где? Ванная, туалет. — У тебя много вещей? — хмыкнул дед. «Дедушка Яков», — смягчилась я, надеясь у милости ведь родственника, — «я не могу здесь жить, рядом с кухней и служанками». «Хм, но свободных комнат у меня больше нет». «Нет, нет и нет», — замахала я руками, развернулась и пошла обратно в гостиную. «Это просто немыслимо». «Не прикасайся ни к чему, Виви. Служанка все помыла до вашего приезда». «Меня зовут Вивьена!» рявкнула я, остановившись у лестницы. «У тебя наверняка есть комната для гостей». «Ну, как бы да, только она непригодна для жилья». Помялся дед и посмотрел на лестницу. Там стояла мама. Она уже переоделась, привела себя в порядок и вообще источала уверенности и красоту. Не то что я. От грязи на лице и руках кожу тянуло, и мне хотелось громко кричать, И кому-нибудь нападать. Что это значит? взвыла я. Пойдем покажу. Дед завернул в другой коридор, прошел мимо своего кабинета и остановился у двойных дверей с позолоченной окантовкой. До бронзовых изогнутых ручек хотелось дотронуться, и вообще желание попасть внутрь росло с каждой секундой. Неважно, что там внутри, я готова там поселиться, радостно сказала я. Подожди, Виви. «Ты сначала загляни туда!» Сжала кулаки и с подлобья взглянула на деда. Он снова назвал меня Виви, а я просто не выносила, когда меня так называли. Но я сдержалась, только из-за того, что скандал сейчас был ни к чему. Мне нужно было поселиться в большой комнате, достойной Вивьены Дайны Эрлинг, и я была готова на все. «Ну хорошо, открывай же эту комнату! Терпения нет ждать!» Мама спустилась по лестнице и направилась к нам. «Пап, я не думаю, что Вивис сможет там жить», — усмехнулась мама. «Ты знаешь, что там?» — обеспокоенно спросила я. «Ну, конечно, знаю. Эту гостевую комнату не открывали со смерти моей матери». «То есть очень долго», — продолжил дед и открыл передо мной дверь.